Глава 18. «Очаровательно!» — произнёс Лазур, точнее изображение его металлического лица, которое трепетало над переносным гололитом на борту командной химеры, принадлежавшей третьему взводу. «Я полчаса, как прибыл на аэродром, и за это время покушения на мою жизнь не было, если не считать Юргиновскую манеру вождения. После того, как мы успешно преодолели посадочное поле, которое его стараниями превратилось в полосу препятствий, пройденную на головокружительной скорости», Мой помощник загнал нашу «Саламандры» по посадочному пандусу ближайшего шаттла с поспешностью почти такой же, с какой влетели на борт принадлежащие эмберлиак виллы. Изрядно перепугав солдат, Юрген оставил нашу машину возле уже расположившихся в трюме «Химер», повёрнутых носами к выходу, с тем, чтобы обеспечить быстрое развертывание, и лишь когда я осознал, что на них эмблема третьего взвода, сердце мое ушло в пятки, лейтенант Сулла уже быстро шагала через грузовой трюм в нашу сторону, переполненная тем самым раздражающим энтузиазмом, который она обычно выказывала перед перспективой попасть в горячую точку. Я горько пожалел, что Юрген не направил нашу машину к другим челнокам, спеша найти нам укрытие со всей возможной скоростью. Лейтенант Форил, офицер, командовавший пятым взводом, был куда менее порывист, и в окружении солдат под его командованием у меня было гораздо больше шансов остаться целым и невредимым. От уже вполне можно было ждать чего угодно, Например, вместо того, чтобы, удачно расположившись за укрытием, поливать врага огнем с безопасного расстояния, ей взбредет в голову осуществить самоубийственное наступление на тирана Улья. Почему-то солдаты под ее командованием следовали за ней в гущу сражения и орали во всю силу легких, подобно обезумевшим оркам, и были вполне способны проводить тирана на кровавые лоскутки, прежде чем тот переборет изумление перед их наглостью. Сула действительно снискала доверие и уважение солдат, которых вела за собой, почти в той мере, какую ей приписывает Каин. Эта женщина, нужно признать, имела свойство рисковать там, где более осторожный командир подумал бы дважды, но, как это бывает, ее готовность перехватить инициативу в бою оказывалась в решающий момент совершенно необходимой. Так что более высокий процент погибших в её взводе компенсировался ошеломительно высоким уровнем боевого духа. «Комиссар!» Чётко отдала честь лейтенант, и её узкое лицо, собранное в хвост на затылке волосы и улыбка, демонстрирующая отличные зубы, делали её еще больше похожей на лошадь, при этом еще и весьма энергично. «Должна ли расценивать ваше прибытие сюда как сигнал к отправке?» «Если на то будет воля Императора». Отозвался я, размышляя при себя о том, что в АД никогда нет под рукой споровой мины, когда она так нужна. У меня в данный момент нет дел в штабе, если не считать текущей бумажной работы, так что я подумал, что неплохо бы прокатиться на боевое задание, если, конечно, вы или Фарил не возражаете взять на борт лишний груз. Как обычно, я говорил в расчёте на уши простых солдат, которые выбрались из люков своих бронемашин, подобно снежным хорькам, вынюхивающим нет ли поблизости хищников и желающих, конечно же, знать, к чему шум. Не было причины не сыграть снова роль скромного героя, особенно если я рассчитываю именно этих людей поставить между собой и тиранидами. «Счастливо приветствовать вас!» — заверила меня Сулла, пытаясь незаметно отодвинуться подальше от Юргена, чей аромат заметно сгустился в узком пространстве между припаркованными машинами. «Можем ли мы быть вам полезны на время ожидания?» «Благодарю. Могу ли воспользоваться вашей командной химерой?» Спросил я после секундного размышления. «У меня на руках неподлежащие подлежащие огласки данные, которые нужно передать на принципе АМАНС для анализа. И, возможно, мне придется обсудить их с лордом-генералом. Конечно же, я вполне доверяю каждому из вас, но протоколы безопасности... Конечно же!» Сулла, совершенно выведенная из равновесия возможностью поучаствовать, хоть и на второстепенных ролях в делах ставки, стала похожа на лошадь, которой предложили кусочек сахару. Мне всегда было любопытно узнать, была ли она разочарована много лет спустя, когда ей представилась возможность лично оценить, насколько нудной является большая часть задач ставки. И в любом случае, в результате я оказался в командной машине взвода, отрезанной от любопытствующих глаз и ушей, а Юрген возился с вокс-передатчиком и регулярно приносил мне чашки полные танны. У меня было достаточно времени для того, чтобы не спеша выпить их, потому как же Живану потребовалось не менее 20 минут, чтобы отследить Эмберли по тем загадочным каналам связи, которые существовали между его кабинетом и разгуливающей по округе Инквизитором, но после того, что показалось мне долгим ожиданием, в изображении Галалита появилось ее лицо и вместе с нею Лазура, который, очевидно, остановился в ее апартаментах с тем, чтобы в очередной раз провести ритуал обмена полным отсутствием информации. «Эти материалы и правда весьма нам помогут», в который раз произнес техножрец, бросая взгляд в сторону от визуализатора Галалита, где, вероятно, появились пикты изображения серого черепов, который я только что передал на его инфопланшет. Лазур и Янбель внимательнейшим образом принялись изучать данные, обмениваясь замечаниями на своеобразном щебечущем языке своей касты. Бинарный язык остается полной загадкой для всех, кто не принадлежит к Адаптус Механикус. Несмотря на десятилетия интенсивных исследований, сестры Орда диалогу так и не сумели вычнить даже самые основные правила грамматики или синтаксиса. «Вы можете определить, откуда они взялись?» Прямиком спросил я. Лазур кивнул. Я могу предоставить вам всего лишь приблизительный ответ, конечно же, но судя по конфигурации поточных накопителей, об аппарате-наводчике можно сказать, что он был произведен на одном из миров кузнец Гефеста примерно 6 или 7 сотен лет назад. Мне удалось бы узнать много больше, если бы вам удалось захватить его неповрежденным. Постараюсь это учесть, если они снова на меня нападут, отозвался я, и Лазур просто кивнул, похоже, столь же нечувствительный к сарказму, сквозь мой помощник. Это было бы весьма полезно, произнес он. Хотя я бы не стал расценивать подобное, как весьма вероятное. Потерпев неудачу серого черепами, он, вероятно, в следующий раз попробует что-то еще. Кто попробует? Спросил я, изумленный тем, что получил нечто весьма похожее на прямой ответ. Я сам себе напоминал Круута, который заприметил лакомый свежий труп. И Лазур поглядел настолько удивленно, насколько это вообще возможно, учитывая, что в его распоряжении была лишь половина лица. Мета и конечно же, сказал он, как будто это была самая очевидная вещь во всей галактике. «Кто же ещё, вы полагаете?» О, даже и не знаю», – протянул я несколько раздраженно. «Культ хаоса с невидимыми псайкерами? Гибриды генокрадов? «Такое ощущение, что я болтаюсь по округе с нарисованной на спине мишенью с того самого момента, как прибыл на этот забытый императором кусок скалы». «Действительно, чего бы и вашему шестерёдочнику-отступнику не встать в очередь?» «Возможно, он опасается, что мы слишком близко подошли к нему», – предположила Эмберли. И, подобно всем остальным на этой планете, Метей мог поверить, что именно ты координируешь охоту за всяческими ретиками и предателями. Она пожала плечами, и озорная улыбка чуть приподняла уголки её губ. Ну что ж, это лишь демонстрирует тот факт, что не всему, что читаешь в печатных листках, нужно верить. Я воздержался от указания, по чьей конкретной вине каждый идиот, ведущий подрывную деятельность на Переремонде, оказался во власти этого заблуждения. Что потребовало от меня усилия, мне самому показавшегося героическим. И просто кивнул. «Он, должно быть, находится в настоящей панике, иначе не попытался бы подослать ко мне эти штуковины прямо в центр расположения полка», — сказал я. «Шансы незамеченными пробраться мимо нескольких сотен солдат изначально должны быть очень небольшими». «Он, вероятно, не рассчитывал найти тебя именно там», — радостно заметила Эмберли. «Большинство пик сообщений показывают тебя в столице посреди открытой местности. Кроме того, гражданские ожидают, что комиссары будут находиться вместе с солдатами на передовой, где ты стал бы легкой мишенью для внезапного нападения». Метаю просто не повезло, что тебе случилось оказаться в столь надежно защищенном помещении, когда его маленькие посланники тебя нашли». «Именно так», — согласился Лазур. «Они могли выискивать вас в течение многих дней». Он указал на кусок чего-то металлического, сплавленного зарядом моего лазерного пистолета в углу одного из пикт-изображений. «Если это не сканер генного кода, то я, Орк, и готов поставить комплекты угметики с самого Марса на то, что он был настроен на ваш ДНК». Я поёжился, и не только от того, что кондиционирование воздуха в передвижном командном пункте Суллы было настроено на вальгальский манер. Мысль о том, что эти молчаливые убийцы дрейфовали в небесах переремонты с единственным намерением уничтожить меня, изрядно подрывало присутствие духа. «Полагаю, что возможности определить, откуда они были отправлены, нет?» – спросил я, уже заранее зная ответ. Янбель покачал головой. «Совершенно никакой. Эти энергетические элементы могут работать десятилетиями». «Они могут быть запущены откуда угодно на планете. Великолепно!» Сказал я, размышляя о том, что же еще может выползти из-под плинтуса, чтобы в меня пальнуть, прежде чем вся эта история закончится. С тиранидами, по крайней мере, все было просто. Убивай или будь убитым. Я даже ищутил укол зависти к ничем не замутненному взгляду на мир лейтенанта Суллы. «Полагаю, вы все еще не имеете понятия о том, где мета и может скрываться». «Мы сузили круг поисков?» Заверила меня Эмберли. «Почему-то меня ее слова не обнадежили. После этого беседы как-то быстро увяло, мы завершили сеанс, и я вылез наружу, намереваясь слегка проветрить голову, прогулявшись по посадочной площадке. Это выглядело достаточно безопасно, потому как мы находились слишком далеко от какого-либо достойного укрытия, из которого мог бы стрелять снайпер, а широко распахнутые небеса над нашими отдыхающими транспортами, несомненно, не дали бы каким-либо летающим убийцам подобраться ко мне незамеченными. Впрочем, едва я направился к погрузочному пандусу, как на моем пути возникла сулла, и глаза ее сияли, будто у девчонки, которую позвал на жаркое свидание капитан скромбольной команды с Дурное предчувствие поселилось у меня в животе, будто после вкуса от несвежей питательной плитки. Насколько свидетельствовал мой опыт, в такое возбуждение её могла привести одна единственная вещь – перспектива скорого сражения. «Комиссар, поступило сообщение от полковника!» Она замялась. Я бы доложила раньше, но, учитывая секретность ваших переговоров... Благодарю вас, лейтенант. Мне пришлось важно кивнуть, в то время как последние солдаты охранения, которые стояли у подножья Пандуса, побежали внутри шотла стуча подошвами сапог по чистому металлу, и каждый из них шарахнулся, пробегая мимо Юргена. Ваша предусмотрительность делает вам честь. Я снова вернул в ухо бысину Вокса и услышал, как своим характерным холодным тоном Фарил подтверждает, что все его подчинённые на борту и они стартуют. Мгновение спустя палуба под ногами чуть накренилось, и знакомое ощущение внизу живота подтвердило, что мы также поднялись в воздух. Челюсти Юргена страдательно стиснулись, когда он увидел, как посадочное поле уходит вниз, но затем поднимающийся панду закрыл головокружительный вид. «Куда мы направляемся?» «Ацаральбатарра!» – проинформировала меня Сулла. «Я уже где-то слышал это название и через мгновение сумел выводить из болота своей памяти контекст». Пилот Челнока Эмберли упоминал его во время нашей небольшой, но полной событий прогулки на окраину Ада. Я кивнул, как будто сразу же узнал его. Я так понимаю, что это близко к экватору. Так точно, сэр. Суло с энтузиазмом кивнуло. Удивительное место по всем соображениям. Один из самых больших аграрных районов на планете, хотя находится в слишком низко и в слишком жарких условиях, чтобы разводить обычные сельскохозяйственные растения. Похоже, там сплошные джунгли, которые растут с такой же скоростью, как катачанская трава, Так что там бессмысленно пытаться расчищать поля. «Так как они производят еду в таком случае?» Спросил я, уже страшась возможного ответа. Сулла пожала плечами. «Разведением животных. Местные завезли туда тысячи зауроподов с Эрихоузена, и они там у них на свободном выпасе. Выедают растительность под корень, а ей хоть бы что. Некоторые зауроподы говорят размером с титан. Ну, это было некоторым преувеличением. Я видел этих существ ранее, и большинство из них едва дотягивали титану до колена». Но даже учитывая эту поправку, само по себе это известие заставило мою кровь застыть в жилах. Тиранидам нужна биомасса для увеличения армии, и они только что обнаружили очень ценный ее источник. Если Цараль Батарра падёт, то Переремонт допадет вместе с нею. Как оказалось, вместо того, чтобы найти себе тихое убежище, я снова поставил себя перед фактом личного участия в решающей битве всей этой войны.